Сижу, не пью уже с утра. На завтра буду твой барон. Я должен быть предельно трезвый, чтобы в графу поставить крест. Эй, -э -э -э -э, пойдет голосование. Эй, -э -э -э! опа! Дружок принес в кармане грамм А я готовлюсь к выборам Не буду нюхать ни хера Чтоб не сорвались выбора Эй, -э -э -э -э! растет правосознание Эй -э -э -э! И вот настал великий день Мне дали в руки бюллетень Беру и ставлю крестик Эй, я голосую против всех Эй, -э -э -э -э, с козлами не играю Эй, -э -э -э, я вас не выбираю Эй, -э -э -э, идет голосование Пары, выборы, кандидаты